Курзанцев Александр Олегович Препод 4 Глава 1 Один переезд равен двум пожарам. Всю мудрость этой поговорки я оценил, собирая в дорогу вещи. И почему раньше считал, что у меня их мало? Было же вроде пару мантий, да столько же смен белья, а тут откуда не возьмись целые сундуки и чемоданы непонятно чего и, главное, ненужного гора, а нужное непонятно куда задевалось. Известие об отъезде застало миссис Шонс врасплох, и пожилая женщина даже чуток всплакнула, сетуя, что такого хорошего жильца у нее никогда не было и теперь уже, наверное, не будет. Мне тоже было немного неловко, но остаться я не мог по понятным причинам. Всего рассказать я не мог, но она поняла — Благо, муж ее сам был магом, поэтому слезы вытерла и пожелала быть осторожнее и найти себе хорошую хозяйку в Тингланде. Она, конечно, имела в виду квартиры, но вышла слегка двусмысленно, и мы немного похихикали. Впрочем, перейдя на серьезный тон, та посоветовала и со спутницей жизни тоже определиться, потому что вдвоем любые невзгоды преодолевать проще. А вчетвером... Чуть было не ляпнул я, на короткий миг представив себя в гареме из трех моих близко знакомых дам. Но сдержался. Нечего шокировать старую вдову. «Да и какой горем! Только свяжись, и всю оставшуюся жизнь только им и будешь заниматься. Какая магия, какая наука! Обо всем забыть придется. Нет, все три женщины были мне весьма симпатичны, даже Есула но настоящей моей любовью в этом мире оставалась магия. Из академии тоже набрался целый сундук барахла, в основном принесенный еще тем, прошлым лакарисом, но кое-что добавилось уже при мне. Оглядев три сундука и два плотно набитых чемодана в прихожей дома, только покачал головой. «Нет, с хомячизмом надо бороться!» и решительно принялся вещи перебирать оставляя только самое необходимое. Заглянувшая туда через час миссис Шонс только всплеснула руками, глядя на одиноко стоявший у двери сундук среднего размера и установленный сверху на него небольшой саквояж. Остальное барахло я сдвинул в сторону, даже не став закрывать крышки. — Марушка, ты что? А это куда? — Можно бедным раздать. — пожал плечами я. — Или просто выкинуть. — Как выкинуть? Как раздать? От такого кощунства женщина схватилась за сердце. Коммерческая жилка, как я политкорректно именовал бабкину жадность, никуда не делась. И сейчас, когда я официально от этих вещей отказался, хозяйка квартиры мигом воспылала желанием прибрать бесхозные вещи для последующей реализации. Я противиться не стал и широким жестом предоставил той полную свободу действий великодушно отказавшись от своей части прибыли. Мне, по большому счету, особо деньги не нужны были. Королевство меня по приезду точно не обидится обеспечением, а остальное доберем по известной схеме с грантами от заинтересованных организаций и государственных лиц. В общем, неделя перед отъездом у меня вышла куда как насыщенной. Там же и передача работ по грантам была... И какие-никакие промежуточные результаты получить. Итоги подвести, расходы подбить. Не бросать же все просто так на калистратиса. Совесть мне этого не позволяла. А еще меня несколько раз пытались похитить. «Господин маг, господин маг, прошу, помогите, у меня там...» Юноша лет пятнадцати, в слегка порванной рубахе, с отчаянием смотрел мне в глаза и дергал за рукав, настойчиво зовя в темноту переулка но стоило туда с ним зайти, как выражение его лица сменилось на злорадное, а сзади на меня напрыгнули неизвестные, выкручивая руки и прижимая к лицу платок, смоченный каким-то составом. Судя по всему, тот должен был привести меня в бессознательное состояние. Не учли не только, что после божественной амброзии и благословения воина на меня подобные слабые яды почти не действуют. Да и руки выкрутить у них не особо получилось. Когда до меня дошло, что они пытаются сделать, шипя мне в ухо напряженным и с истерическими нотками голосом разные угрозы, то зло встряхнулся, заставив двоих молодчиков разлететься в стороны, аки птицы. Недалеко, правда, в узком проулке не разлетаясь, и, встретившись со стеной, они тут же сползли по ней на земь, благоразумно не подавая признаков жизни. Лицо юнца тут же поглупело, стало испуганно затравленным. Он попытался отступить назад, но я зажег в ладони фейербол и обманчиво ласковым голосом поинтересовался. «Жить хочешь?» Тот кивнул, нервно сглотнув. «Кто послал?» «Я не знаю, это все они, меня только попросили позвать, пару монет дали, я бедный сирота, не бейте меня, пожалуйста!» Для натуральности... Тот пустил одинокую слезу и бухнулся в грязь на колени. Я поморщился. Играл парень неплохо, но на «Оскар» не тянул. Спрошу еще раз. Я сменил огненный шар на холодное белое марево замораживающего заклинания. Если ответ мне не понравится, буду потихоньку замораживать тебе ноги и отламывать от них по кусочку. Я не садист, меня не возбуждает чужая боль» поэтому ты ее не почувствуешь. Она придет, только когда спадет действие заклинания. Но видеть, как от твоих ног становится все меньше и меньше... — Я согласен, я все расскажу, только не трогайте! — поспешно загласил тот. В этот раз в глазах его плескался уже не напускной, а вполне реальный страх. Спустя пару минут выяснилось, что это залетная бригада похитителей с восточной окраины империи которую наняли неизвестные за весьма хорошие деньги. Парень с теми двумя молодчиками были специалистами по деликатным поручениям и давно зарабатывали себе на хлеб темными делишками. Толком про заказчика выяснить не удалось. Кроме того, что он скрывал свое лицо, платил золотом и был магом. А привести они меня должны были в приграничный с протекторатом городок. И тут я бы должен был сразу подумать про потянувших ко мне свои лапы некромантов, не быть у меня есулы. Но ракомакская шпионка-убийца мне давно сообщила, что туда меня приглашают. Но не торопят, а терпеливо ждут. Значит, кто-то просто хотел похищение замаскировать, выставив заказчиком протекторат. Легкое прикосновение к разуму парня, и тот заваливается, закатив глаза. Ментальное заклинание не убивает, но гарантированно вырубает неодаренного и стирает последние воспоминания. Все, что было за последние минут пятьдесят. Небольшой подарок, доставшийся вместе с обрывками воспоминаний, которые я смог освоить. Вот только применять, желательно без свидетелей, а то менталу учат только в военной академии, и гражданскому магу ее знать совсем не положено. Еще одни. Стоило мне выйти обратно на улицу, как рядом, словно тень, оказалась моя телохранительница, одетая в простое коричневое платье с накинутым на голову копором. которая поинтересовался я, неторопливо двигаясь дальше. Пятый мой господин!» «Я вроде только с тремя встречался». Две группы пришлось ликвидировать заранее, они могли представлять угрозу. «А эти нет?» Произнес я с некоторым сарказмом, изогнув бровь. «Эти дилетанты, все, что они могут, это воровать купеческих дочек. Решила оставить их вам, чтобы немного развеялись». Хм, «Спасибо». Я прислушался к себе и понял, что легкая встряска действительно чуть отвлекла, разгрузив забитую проблемами голову. И впрямь полегчала. Сильвия не врала. По мою душу в городе на самом деле объявилось несколько групп наемников. Известие о моем скором отбытии изрядно поломало их планы, и я столкнулся уже с тремя поспешными попытками похищения. Видно было, что они торопятся, потому что сляпаны были все три попытки весьма наспех и по почти одинаковой схеме. В первом случае это была женщина, во втором — поддельный нищий. Ну а в третьем — вот этот юноша. Тут рядом с нами резко затормозила карета без опознавательных знаков, откуда высунулась рябая, злоощирившаяся мордой очередного головореза. А следом за ней показался небольшой арбалет, заряженный чем-то сильно фонящим магией. — Не дергайся! — прорычал тот. — И полезай внутрь, будешь панькой и останешься цел. — Это ограбление? — уточнил я на всякий случай. «Нет, на лед!» — Голова сплюнул. «Кому сказал лезь? Выигранного времени хватило, чтобы Есула незаметно смогла с другой стороны просочиться в карету. Глаза бандита вдруг округлились, а вынурнувшая сзади тонкая женская ручка цепка схватила его за шею и утянула внутрь вместе с арбалетом. Дверь кареты захлопнулась, что-то внутри пару раз буцкнуло со стенку, заставив экипаж качнуться на рессорах. Затем дверь снова распахнулась, и на брусчатку, отряхнув ладони, спрыгнула ракоманка. «Шестые!» — произнесла она спокойно. Тут кучер, сидевший впереди и на облучке, обернулся, увидев меня. Вздрогнул, бросив быстрый взгляд через маленькое оконце внутрь. Изменился в лице, побледнев. Развернулся и принялся за полушных лошади лошадей Недовольно заржав, терванули вперед унося мотающийся из стороны в сторону экипаж дальше по улице. С испуганными вскриками прохожие только и успевали, что отпрыгивать с пути бешеной колесницы. Чего он так испугался? Полюбопытствовал я. Арбалета в заднице его подельника. Глядя вслед карете, чуть отстраненно произнесла женщина. А ты какой стороной его засунула? Рукоятью или... Или... Локонечно ответила женщина, и я испытал даже некоторое подобие жалости к преступнику. Ладно, будем надеяться, что это были последние. Я пошел дальше, заведя руки за спину, стал неторопливо рассуждать. Итак, я прибываю сначала в Охигберн, где дожидаюсь остальных учеников. А оттуда уже все вместе двигаемся в одну из тингландских школ где разворачиваем на их базе факультет продвинутой подготовки. Здесь, можно сказать, все дела завершены, поэтому на первом же корабле отправляюсь в путь. А что ты? «Тоже завершаю кое-какие торговые контракты», — коротко отчиталась Исула. «Осталось пару вопросов с частью имущества и домом, но покупатель на них найдется, дело лишь в цене. А затем с сыновьями также прибуду в столицу Тингланда». «На первое время поговорить с кем-то, чтобы вам обеспечили ночлег?» Покосился я на женщину. «Не стоит», — улыбнулась та. «Думаю, найдем и так, тем более это только на первое время. А дальше уже подыщу что-то основательное. Так понимаю, ты планируешь надолго на севере задержаться?» «На пароля точно», — кивнул я. «Есть много вопросов, на которые сначала надо найти ответы». «Понимаю». «Да». — спохватился я. — К тебе твои не приходили? — Встреча осуществлялась, — вновь подтвердила женщина. Отчет предоставила, как и обсуждали в нужном для нас виде. — Недовольства не высказывали? — Нет, были очень любезны. — Ну, хорошо. Отплывал я на следующий день. Был это уже не фрегат, а судно попроще — двухмачтовая бригантина или шхуна. Я не слишком хорошо в этом разбирался. Парочка ветродоев потихоньку наполняла паруса ветром, плавно отводя чуть покачивающиеся на волнах судна от причала. Стоя у борта, я провожал взглядом замковые башни, возвышающиеся над крышами домов, а в душе боролись два противоречивых чувства. С одной стороны, я привык к шумным улочкам Ангарна, вечной суете и полным студентов коридорам академии. Мне жаль было с этим расставаться. А с другой стороны, я чувствовал, как свободнее начинает дышаться, без вечно давлеющих над головой догматов имперской системы образования. В Тингланде с новыми силами я собирался полностью погрузиться в обучающий процесс, без оглядки на кого-либо. И где-то внутри зрело убеждение, что в этот раз у меня все должно получиться. Я не бросал все с тем, чтобы на новом месте начать все заново. Нет, я открывал для себя новые возможности, исчерпав их на старом. В конце концов, что не делается все к лучшему, я постарался себя в этом убедить. Какая разница, академия или школа, свои работы я смогу вести везде. Через полчаса Анкарн окончательно скрылся из виду, ведь раскочегарились на всю. И судно охотка резала морскую гладь, летя по волнам. Я уже собирался спуститься вниз, в небольшую коморку, где разместил свои вещи. Как вдруг послышались чьи-то крики, и из-под палубы полезли, махая оружием с десяток матросов. Среди них оказалась парочка магов, которые, сделав предупредительный зал огненными шарами в воздух, быстро заставили остальных поднять вверх руки. Ведь Радуи тоже бросили выдувать паруса и нерешительно замерли, отчего судно потеряло ход, двигаясь вперед чисто по инерции. — Что вы хотите? — насупившись и кося единственным глазом, буркнул капитан. — Мы захватываем этот корабль! — пафосно произнес один из магов. — Поэтому разворачивайся и плыви в Этонию! — Ну, хоть эти не по мою душу, — подумал я, с некоторым удивлением разглядывая захватчиков. Оба мага были весьма молоды, на вид лет 20-25, если считать в земных годах. Разница с земными была чуть меньше, чем в полтора раза. И в местных это были мужчины от 15 до 18. В 13 местных лет они становились совершеннолетними, в 16 выпускались из академии. Эти должны были окончить ее или только, или не позднее пары лет». По идее, мы вполне могли пересекаться в Академии, и одного я, кажется, даже узнал. В голове вспыхнуло воспоминание, как по дороге на экскурсию к Санмагикам у меня попытались стиснуть кошелек. Как раз один из этих молодчиков и пытался, заодно обозвав меня сукой. От краж перешел к угонам? Хм, растет. Правда, не в ту сторону. Остальные, переодетые матросами, что разоружали команду и сгоняли всех на середину палубы, были, похожи обычными наемниками. — А ты? Тебе что, отдельное приглашение нужно? Ко мне, обратив всеобщее внимание, подошел один из наемников, бесцеремонно тыкая коротким мечом, в простонародье, прозываемым «кашкадер», и указывая на общую толпу. — Мать твою, Лакарис? — охнул меняясь в лице мой знакомец. Впрочем, удивлялся он недолго. Очень быстро на лице его вылезла гаденькая и весьма самодовольная улыбочка. И он толкнул локтем товарища. — Помнишь, я тебе рассказывал про мудака, который меня на дипломе завалил, из-за которого меня со справкой выпнули? — Из-за этого? — округлил глаза второй. — Ага. Парень зло оскалился и, спрыгнув на палубу, прошипел. — Помнишь меня, урод? Я! покачал я головой все еще не предпринимая никаких действий. Несмотря на угрозы оружием и накалившуюся обстановку, ну, не было у меня ощущения особой опасности. Чем больше я разглядывал наемников, тем больше сомневался в их профессионализме, слишком уж они все были молоды, Да и не чувствовалось в них способности хладнокровно выпустить кому-нибудь кишки. Скорее всего, передо мной была обычная банда карманников и воришек, а эта публика на мокроху обычно не решается. «Ты даже не помнишь. Сломал мне жизнь и тут же забыл». «Но ну ничего, я напомню». В меня полетел огнешар, который, впрочем, я без труда отразил. Слабенький, прямо как по учебнику. Эта парня только разозлила еще больше, и он запустил еще один с тем же нулевым результатом. «Скажи», — спросил я его, воспользовавшись паузой, «зачем тебе в итонию? «Какая тебе...» Он выстрелил снова, в этот раз льдышкой, со звоном рассыпавшейся снежинками от встречи со щитом. Сплюнув все-таки ответил. «Там судят не по диплому, а по твоей силе». «И ты считаешь, что тебе ее хватит?» В этот раз огнешар был больше, но накачивал плетение мой оппонент, противником его назвать язык не поворачивался слишком долго. Я без труда создал более мощный щит в ответ. «Хватит! Не сомневайся!» «Тогда предлагаю пари. Если вы вдвоем сможете продавить мою защиту, плывем в Этонию». «Не сможете? Значит, в Этонии вам делать нечего. Бросаете оружие и отпускаете команду». «Идиот!» Азартно и зло крикнул парень. Юлоч, помогай! Он обычный препод. Вдвоем завалим его!» Уже вдвоем они стали закидывать меня различными заклинаниями. К их чести они старались не атаковать одной и той же стихией одновременно. Пытались применять и заклинания, не наносящие прямой урон. Но все это было стандартно, ровно по классике системы обучения. Их действия были для меня открытой книгой. Я буквально знал, что они применят, еще когда они только-только рисовали паутину заклинания, не успев напитать ее силой. Я даже с места не двигался, успевая блочить и контрить их одной рукой. На их беду объем резерва у меня был просто несравним с их, подавляюще несравним. «Я все, пустой!» Тяжело дыша, отвалил этот Юич спустя десяток минут интенсивного колдовства. «Синяк, прости!» раздельным <Ay> С нечленораздельным рыком, оставшийся в одиночестве парень еще пытался несколько раз атаковать но только без сил свалился на палубу, едва не поймав обморок от магического истощения. «Нет, ребятки», — резюмировал я, — «рано вам в Этонию! Сожрут вас там и не поморщатся!» Видя такое, остальная банда тут же побросала все колюще-режущее и подняла вверх руки. Капитан тут же кивнул своим, и вскоре на середине палубы уже сидели неудачливые захватчики со связанными за спиной руками, «Господин Мак, забрт их!» Кровожадно он потер руки. «Ну, зачем так сразу? Сначала поговорим». Я подошел к парням, что угрюмо зеркали на меня, привязанные для верности еще и к мачте. Присел рядом. «Ну, рассказывайте». «Че тебе рассказывать?» Отвернул морду в сторону синик «Как докатились до жизни такой?» Я спрашивал не из праздного любопытства. «Мне действительно нужно было понимать, что двигало этими молодыми людьми». Да и выбор конечного места назначения был слегка нетривиальным. Разговор поначалу не клеился, но потихоньку удалось кое-что из них выудить, и картина стала проясняться. Оба мага, и Синник, и Юлыч, были изгоями в среде одаренных, не получив дипломы магов. И все бы ничего, но на то, что им могли предложить, Они оба были совершенно несогласны. Непонятные перспективы, ничтожная зарплата, как говорится, без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. В нашем случае маг-специалист. В поисках пути заработка столкнулись с группой таких же молодых людей, только неодаренных, которые промышляли воровством. Вовлеклись, а затем и увлеклись легкими деньгами, которые, впрочем, как приходили, так и уходили, как вода сквозь пальцы. А хотелось чего-то большего. После долгих обсуждений оба мага со справкой решили, что в Империи одаренных совершенно не уважают, притесняют и вообще, и надо куда-то валить. Тут они и вспомнили про Этонию, где никто над магами не давлеет и вообще уважают. С чего-то заодно решили, что смогут себя показать в местных дуэлях и поднимут, так сказать, бабла, и завертелась Друзьям за помощь они пообещали много денег, которые непременно быстро заработают там, и дело встало лишь за кораблем. Дождавшись, когда на одной из судов потребуется команда, прокинулись матросами, дали на лапу портовым и просочились на борт. Наивностью из их рассуждений так и перло. Пришлось вдумчиво объяснять, что мечты и реальный мир несколько друг от друга отличаются. Поедете со мной в Тингланд, — решил я. Там любые маги нужны. Пристроим вас к делу. Но учтите, там не империя, и народ куда суровей. Поймают на краже, можете до прихода стражи не дожить. Прибьют на месте.